Нога глокты горела, его перекрученный позвоночник превратился в реку огня, от зада до самого черепа. Во рту пересохло, словно он наелся опилок. Потное лицо пощипывало, он сопел, но продолжал тащиться сквозь тьму прочь от огромного зала, от черной сферы в центре странного сооружения к открытой двери. И к свету. Он остановился на узком мосту перед дверью и поднял голову. Его рука дрожала на рукоятке трости, он моргал и тер глаза, глотал свежий воздух и ощущал веяние прохладного ветерка. «Я не думал, что ветер бывает таким приятным. Может быть, это даже хорошо, что там мне оказалось ступенек. Я бы не одолел их». Луфар уже прошел половину моста, так быстро, словно за ним гнался дьявол. Девятипалый был недалеко, он тяжело дышал и бормотал что это на своем наречии, повторяя слова снова и снова. «Еще жив». «Кажется, что-то вроде этого». Его огромный ручищик крепко сжимали квадратный металлический ящик. Жилы набухли так, словно груз весил не меньше, чем наковальня. «Этот поход нечто большее, чем просто доказательство правоты мага. Что же это? Что они вынесли оттуда? Что может быть таким тяжелым?» Глокта обернулся назад в темноту и поежился. Он сомневался, на самом ли деле он хочет это знать. Боя с широким шагом вышел из тоннеля на открытый воздух. Выглядел маг, как обычно, самодовольным. «Ну, инквизитор», — весело произнес он, — «что вы скажете о нашей небольшой прогулке в дом делателя?» «Запутанный, непонятный, жуткий кошмар. Я, пожалуй, предпочел бы вернуться на пару часов в императорские тюрьмы». «Неплохо, чтобы скоротать утро», — отрезал он. «Я очень рад, что вы нашли путешествие занимательным», – хохотнул Бояс, вытаскивая брусок темного металла из заворотника рубашки. Ха, «А скажите мне, вы по-прежнему считаете меня лжецом? Или ваши подозрения, наконец, рассеялись?» Глокта мрачно посмотрел на ключ, потом перевел взгляд на старика, затем все так же хмуро оглянулся на чудовищную тьму домоделателя. «Мои подозрения возрастают с каждой минутой. Они никогда не рассеиваются». «Они лишь меняют форму». «Честно? Я не знаю, чему верить». «Очень хорошо. Знать о своем невежестве — первый шаг к просвещению. Однако между нами я бы на вашем месте подумал о чем-то другом, что можно рассказать Архилектору». Проговорил Бояс, и Глокто ощутил, как у него затрепетало века. «Может быть, вам лучше перейти мост, а, Инквизитор? Пока я еще не запер». Перспектива погружения в холодную воду внизу больше не казалась такой уж страшной. «Если мне суждено свалиться, то, по крайней мере, я умру при свете дня». Глок-то посмотрел назад только один раз, когда услышал, как двери домоделателя с тихим щелчком закрылись и круги скользнули в исходное положение. «Все, как было до нашего прибытия». Он повернул к двери покалывающую спину, пососал десны, чтобы избавиться от знакомого чувства тошноты, и побрел через мост, хромая и ругаясь. На том конце Луфар отчаянно барабанил в древнюю дверь. «Выпустите нас!» Он почти всхлипывал, когда так ковылял к нему. В голосе звучали нотки безумной паники. «Выпустите нас!» Наконец дверь вздрогнула и открылась, а за ней возникло потрясенное лицо хранителя. «Жаль!» «Я уже ждал, что капитан Луфар разрыдается. Героический победитель турнира, храбрейший из молодых сынов Союза, цвет мужественности обливается слезами, стоя на коленях. Такое зрелище стоило бы всех потраченных сегодня сил». Луфар шмыгнул в открывшуюся дверь. Девятипалый угрюмо последовал за ним, неся в объятиях металлический ящик. Хранитель прищурился и спросил глокту, хромавшего к воротам. «Уже возвращаетесь?» «Ах ты, старый болван! Какого черта? Что значит «уже»?» «Да я еще яичницу не доел! Вы ушли меньше получаса назад!» Глокто хохотнул лающим безрадостным смехом. «А может, это у вас на яичницу ушло полдня?» Но когда он выглянул во двор, его брови сдвинулись. Тени почти не передвинулись с тех пор, как они ушли отсюда. «Сейчас по-прежнему раннее утро. Но как же так?» «Делатель однажды сказал мне, что время идет только у нас в сознании». Глок-то резко повернул голову и поморщился. Бояс незаметно подошел к нему сзади и теперь стоял, постукивая толстым пальцем по виску. «Могло быть и хуже, поверьте мне», — продолжал Мак. «Вот если бы вы вышли оттуда раньше, чем вошли, у вас действительно появился бы повод для тревоги». Он улыбнулся. Его глаза блестели в лучах света, падавшего в проем двери. Валяй, дурака...» Или пытается одурачить меня. В любом случае, эта игра мне надоела. Хватит загадок, презрительно ответил Глокта. Почему бы попросту не сказать, чего вы хотите? Улыбка первого из магов, если старик действительно им был, расплылась еще шире. Вы мне нравитесь, Инквизитор. Ей-богу нравитесь. Я не удивлюсь, если вы окажетесь единственным честным человеком в этой треклятой стране. Нам надо встретиться и поговорить с глазу на глаз. И о том, чего хочу я, и о том, чего хотите вы. Его улыбка погасла. Но не сегодня. Бояц шагнул в открытую дверь, оставив глокту позади, среди теней.